Наемник постучал в дверь кулаком, но звук растворился в толще стали. Раньше, когда научный центр еще не разбомбили военные, было намного проще. Сейчас же хрен достучишься. Хоть бы кнопку какую вывели наружу, что ли. Он сделал три шага назад и два в бок, чтобы рикошетом не зацепило, и поднял винторез. Если до той стороны не доходит стук кулаком в сталь, может, молодьбу бронебойных пуль услышат? но стрелять в дверь не пришлось. Не иначе где-то в толще брони прятались скрытые видеокамеры. Толстенная стальная плита внезапно отъехала в сторону, и наемник шагнул внутрь в тесный коридор. Интересно, если сюда зайдет кто-то нежелательный, какие его ждут последствия? Стены схлопнутся. Потолок сверху рухнет, в лепешку незваного гостя или банально скрытый пулемет наделает дырок в человеке, которому негде спрятаться в узком пространстве. Но наемника ждали не для того, чтобы убить. Посему он беспрепятственно прошел коридор и повернул направо. Некоторые вещи не меняются. Что в старом научном центре пункт приема Хабара был оформлен в лаконично-спартанском стиле? Что здесь? Стойка? От нее кверху бронестекло до потолка с широким лотком под ним? За стеклом столы с хабаром и каким-то научным оборудованием. Здесь кнопка вызова присутствовала, вмурованная в стену рядом со стеклом. Наемник нажал ее, и из глубин приемного пункта донеслось знакомое «да-да-сей иду Правда, к ценному посетителю вышел не академик. Это был профессор Кречетов, его помощник. Тоже в белом халате, только с лицом что-то не то. Будто его восковой пленкой покрыли. Желтоватая, гладкая, как у манекена, и немного подергивающееся местами. Незаметно так, будто изображение в старом телевизоре слегка сбивается от помех и тут же стабилизируется. И такого пивного живота у Кречетова вроде не было, хотя фиг его знает. Давно его наемник не видел. Заказ пришел на КПК с аккаунта академика Захарова. Несложный. Купить товары доставить. Проще простого. Обычно наемник за такое не брался, но уж больно сумма вознаграждения была привлекательная. И деньги на счет упали сразу. Нормальный такой задаток плюс сумма на покупку. С недавних пор в зоне торговцы свой банк организовали с возможностью перевода бабла туда-сюда. Удобно, конечно, хотя большинство сталкеров все равно предпочитали наличные. Наемнику уже было до фонаря. Ну, сопрут у него деньги со счета, подумаешь, потеря. Пошел да еще заработал. Благо в зоне его знают и недостатка в заказах нет. Что-то ты долго, Шрам. Недовольно проговорил Кречетов голосом академика Захарова. Я наемник, а не курьер. Огрызнулся Шрам. Однако странно выглядящий ученый в перепалку вступать не стал. Принес? Вместо ответа наемник бросил в лоток мешочек, сшитый из кожи к ктулху взятой солба. Там она тонкая. Но фантастически крепкая. В упор не всякая пуля ее возьмет. При шитье отверстия под нитки в такой коже лазером прожигают. По-другому никак. Не дешевый мешочек, но для переноса ценных артефактов в самый раз. Хотя, конечно, такая тара не для всех. Кто радиации боится, тот предпочитает неудобные и тяжелые поясные контейнеры. Но шрамы невидимые заряженные частицы до фонаря. Кто реально сроднился с зоной и стал мутантом в образе человека, тому радиационный фон фонда лампочки. Профессор, не скрывая нетерпения, быстро потянул лоток на себя, схватил мешочек, высыпал на стол перед собой артефакты, схватил один другой рукой, выдергивая из кармана лупу и принялся внимательно рассматривать редкий арт. Чего там разглядывать? Будто без того не ясно, что не фуфло, а самый что ни на есть глаз выброса. Такое фиг подделаешь хотя китайцы уже давно наловчились штамповать весьма эффектные на первый взгляд пустяки в промышленных масштабах. На большой земле настоящие арты с зоны могут себе позволить только очень богатые люди. Да и незаконна такая покупка. За нее можно запросто в тюрьму загреметь. Зато пустяк за несколько долларов может купить каждый. И уже известны случаи, когда их пытались толкнуть торговцам ушлые сталкеры-новички. Правда, потом их почти всех находили в лесу, повешенными и с пустяком во рту, но это уже детали. Можно сказать обычные будни зоны. «Неплохо, годный товар, кивнул профессор, нырнул за стойку, вытащил из-под нее старый советский чемодан дипломат, плоский как избитая сталкерская шутка, но объемистый. Как договаривались, задаток в двадцать тысяч я вам перевел, здесь полмиллиона долларов наличными. Принято, кивнул наемник, забирая из латка дипломат. «Я пошел». «Пересчитывать не будете?» удивился ученый. «Зачем?» «Пожал плечами Шрам. Если будет недостача, я же вернусь. Оно вам надо?» «Не надо», согласился профессор. При этом его лицо исказилось довольно заметно. «Всего вам доброго!» Дверь за спиной наемника бесшумно закрылась. Шрам поправил рюкзак за спиной и накинул на голову капюшон плаща пока он беседовал с профессором, начал накрапывать мелкий и мерзкий слабокислотный дождик. Под таким походишь с полчаса, и мутант, ты не мутант, а волосы с башки клочьями слезать начнут. Это четвероногим обитателям зоны такие дожди по барабану, а вот двуногим сложнее. Не зря ж ктулху бродят по зараженным землям лысые, как коленка. Посреди болота устраивать привал не хотелось? и шрам направился к ближайшему лесу краем глаза, отметив двух тварей жутковатого вида, сделавших на него стойку. «Явно не местные сволочи. Таких насекомоподобных уродов в зоне отродясь не водилось. Скорее всего, личная охрана профессора. Ох уж эти ученые. Но выводят всякой мерзости в своих автоклавах, а потом Хадида зачищает от нее зону. Типа больше заняться нечем честному наемнику». Двойственное ощущение — это вовсе никогда тебя раздирают противоречия. Это когда с одной стороны ты сознаешь, что ты — это ты, а с другой понимаешь, что кто-то намного более сильный пытается изнутри подчинить тебя себе. Если бы бритва не заточила в себе камень древнего воина, сдерживая его силу, думаю, этот ниндзя уже уничтожил бы мое «я» и взял тело под полный контроль. Понимаю, что ты сейчас чувствуешь сказал японец, который шел рядом. Со мной тоже такое было. Процесс прямой передачи — это как вживить в свое тело духовный имплантат. Твое камень отторгает его, но в то же время ты должен понимать, что иначе я не мог поступить. В противном случае ты бы просто умер от нехватки энергии для жизни. Что за прямая передача, буркнул я. Мы шли довольно быстро, насколько это возможно в зоне без риска попасть в аномалию. К тому же я еще не до конца восстановился. Тело было словно резиновым, и приходилось контролировать каждый шаг, чтобы не подвернуть ногу на малейшей неровности. Японец сказал, что это нормально и быстро пройдет. Мол, так моя тушка адаптируется ко всему, что в нее напихали и в физическом, и в духовном смысле. Что ж, хотелось в это верить, так как подзадал бывало, конечно, мысленно натянуть то одну, то другую ногу вперед, в то время как по жизни привык делать это не думая. Однако при таком темпе передвижения сохранилась возможность трепаться на ходу. «Это называется дзикиден», — сказал Савельев. «Древняя практика, способ прямой передачи, при которой камень-воина вместе с его навыками и способностями переходит к другому человеку». В древности у ниндзя не было много времени на то, чтобы обучиться всем тонкостям боевого искусства. Ведь для того, чтобы воспитать безупречного воина, порой не хватало и нескольких десятилетий потому старые больные либо тяжелораненные воины убивали себя посредством Дзикиден, передавая свой опыт молодым вместе с Ками. Но когда воин уже мертв, а его Ками заключено в мече, все можно сделать гораздо проще. «И что мне теперь вечно следить, чтобы это Ками не вылезло из бритвы и не захватило мое тело?» – проворчал я. «С одной стороны, понятно. Виктор сделал невозможное, вернув мне мою тушку». Но, с другой стороны, побочный эффект этого возврата меня изрядно напрягал. Японец пожал плечами. «Я сумел соединить в одно целое свое камень и камень древнего воина, жившего во мне. Надеюсь, и ты сможешь как-то договориться со своим». «Ну, зашибись», — буркнул я. «А если не сумею?» «Лучше думать о хорошем», — осторожно ответил Виктор. «Темные мысли притягивают темные сущности, которые могут разрушить будущее человека». «Ну, началось!» — проворчал Меченый, поневоле вынужденный слушать наш диалог. «У тебя на каждый случай жизни есть восточная мудрость!» Савельев ничего не ответил. Он просто остановился и поднял руку. «Жест понятный. Он что-то увидел? И пока не разберемся, что именно, лучше замереть и не отсвечивать». «Что там?» — еле слышно спросил Меченый. «Свет. В лесу», — так же тихо отозвался Японец. Костер? Разводить костер в лесу среди мутировавших деревьев было довольно самонадеянно. В зоне, конечно, леса поспокойнее, чем в мире Кремля, например, где деревья жрут людей не хуже местных ктулху. Но, с другой стороны, местные мутанты в таких лесах водятся в изрядном количестве, и среди деревьев от них отстреливаться занятие непростое. Подкрадутся стаи со всех сторон, а ты даже и не заметишь, как тебя уже начали кушать. Ну и привет. Отходился отмычка по зоне. Судя по отблескам, костер и есть. Или новичок развел, или дебил, подтвердил мои мысли Меченый. Хотя, думаю, и то, и другое в одной обойме. Надо сходить проверить, кто там предложил я. Может, знает чего. Так-то мы уже недалеко от озера Куписта, а в этом проклятом месте могут быть всякие сюрпризы. Согласен, сказал Меченый. Темнеет уже. Следов курьера один хрен почти не видать, а там, может, как раз он и расположился на ночевку. Савельев ничего не сказал, лишь кивнул и направился в лес на огонек едва видимый среди корявых ветвей, изуродованных радиацией и аномальным излучением. Они сидели спинами к нам на поваленном дереве, лицами к костру. Один одетый сталкер и двое голых. Так мне показалось вначале. Но потом я понял. И не только я. Твою ж душу, внезапно севшим голосом проговорил меченый, хватаясь за автомат. Успокойся, стрелок, не оборачиваясь, проговорил одетый сталкер. Успокойся, и никто не пострадает. Один из голых медленно обернулся, и в сгущающихся сумерках я увидел белые глаза над пучком угрожающе шевелящихся щупалец. К Ктулху. Сильный, матерый. И второй лишь немногим мельче. Если разом ринутся, хрен его знает, как дело повернется. Выпадут в режим невидимости, и в этой полутьме да еще в лесу шансы выжить у нас будут довольно слабые. Однако голос одетого сталкера показался мне знакомым. И опять же не только мне. Что за тупые приколы, Шрам? Поинтересовался Меченый, заметно нервничая. «С каких это пор ты водишь дружбу с кровопийцами?» «А почему нет?» – пожал плечами наемник. «Чем ктулху хуже людей? Они убивают нас, мы убиваем друг друга. Но я ни разу не слышал, чтобы один ктулху завалил другого. Думаю, в этом плане они получше нас будут. Что думаешь, стрелок?» «Слушай, сколько раз я тебе говорил, не называй меня так?» – поморщился Меченый, не опуская автомат. — Ладно, не буду, — равнодушно проговорил наемник. — Ну, коль пришли, проходите, чего встали, присаживайтесь. Ночь скоро. Местность болотистая, сырая. У костра всяко покомфортнее будет. — Мы не рассиживаться пришли, — проворчал меченый, обходя сидящих слева. При этом я двинулся справа, тоже держа на прицеле одного из ктулху. Чисто на всякий случай. А Савельев прямо пошел. Перешагнул через бревно. — Сел рядом с самым ужасным мутантом зоны, протянул руки к огню. Ну да, у него типа чуйка крутого ниндзя. Опасности он не почувствовал, значит, можно строить из себя героя. Наверное, его кровопийца своими щуплами ни разу за морду лица не хватал. Думаю, после этого он бы поаккуратнее геройствовал. Мы с Меченым обошли костер и оба прифигели изрядно. Нет, не от того, что встретили шрама наемника-мутанта, с которым я однажды нехило так зону потоптал, да и Меченый вроде с ним пересекался, причем не по-хорошему. Встретились и встретились, подумаешь, суперприключения. Просто возле ног шрама стоял раскрытый чемодан-дипломат, набитый пачками 100 долларовых купюр, которыми наемник распоряжался довольно оригинально. Доставал по одной, сдирал банковскую упаковку, брал одну-две-три купюры, Сминал в неплотный шар и бросал его в костер. Банкноты горели неохотно, корчились в пламени, неравномерно чернели, воняли взорванным сейфом. Но поскольку шрам их не переставая, тепло давали исправно. «Не расскажешь, что это ты делаешь?» — поинтересовался Меченый. «У тебя с глазами проблемы?» — поднял брови наемник. «Греюсь. И друзей согреваю». «Если ты думаешь, что ктулху по ночам не мерзнут, сильно ошибаешься. У них шерсти нет, жира тоже. Греются, прижавшись друг к дружке в своих норах». «Да мне как-то положить на то, мерзнут они или нет», — сказал Меченый, сплюнув себе под ноги. «А вот что у тебя с головой проблемы, это факт. С такой суммой ты мог в Майами на пляже греться, а не в сыром лесу с ума сходить». «А на кой мне твой Майами?» — фыркнул шрам. На пляже жарится не потому, что нравится, а потому, что кто-то сказал, типа, это круто. Продажных баб щупать, для которых я не мужик, а кошелек на ножках. Всякую гадость жрать, типа склизких устриц и хреново приготовленной говядины, запивая это непотребство отвратно кислым вином, потому что так принято. Лживая это хренотень, меченый. Лживая и мерзкая. На снарягу и пожрать мне хватает. А не хватит, пойду и заработаю. Мне это как два пальца об асфальт. А лишний груз мне не нужен. Ты никогда не думал, сталкер, что мы живем ради бумаги? Вот этой самой раскрашенной бумаги, которая типа эквивалент счастья. Не съесть ее, не задницу вытереть как следует, так как даже дерьмо к ней неважно прилипает. Горит, правда, неплохо, этого не отнять. И когда я вот так сижу у костра, жгу ее потихоньку, мне оно в кайф. Понимание приходит, что нет у нее надо мной власти, что я реально свободный сталкер. — чего ты свободный? — хмыкнул Меченый, немного опустив ствол автомата. — Но лишь немного. — От Майами твоих, например, похожих на лежалое яблоко. Снаружи гладко и красиво, а внутри гниль. — откликнулся Шрам, кидая в костер едва открытую пачку. — И от мыслей дурацких, которые тут у всех в головах. Про домик у речки, возле которого сволочи разные не будут шляться. Бред собачий. Сволочи, они везде, от них не спрятаться. А домик у речки осточертеет через неделю. И тогда три пути. Или спиваться, или вешаться, или бежать, сломя голову, обратно в зону. Так что лучше даже и не начинать. А лишний, от которого те дурацкие мысли в голове появляются, отправить в костер. «Каждый по-своему борется с искушением», — проговорил Савельев. «Вот она, бритва Оккома в действии. Не плоди сущности без надобности. А если появляются предпосылки к появлению тех сущностей, то лучше отправить их в огонь». «Ясно», — вздохнул Меченый, невесело посмотрев на меня. «Походу, твой кореш этот ненормальный друг друга стоит. А еще понятно, что мы опоздали». Такой чемодан бабла в зоне могли дать только за кучу уников, не за один. Слышь, Шрам, не поделишься, кому ты мои артефакты толкнул? С чего ты взял, что они твои, усмехнулся наемник? Если ты их профукал, значит, они уже не твои, а того, кто оказался умнее и шустрее тебя. А то непонятно, кому хмыкнул я. Под боком озера Куписта и торговец в этих местах только один. С аквариумом на башке. «Ошибаешься», — покачал головой Шрам и рассказал удивительное даже для Зоны. Я было сперва усомнился, ибо вряд ли Кречетов поведал наемнику о своих планах. Но потом вспомнил. «Шрам — мощный псионик. Ему скачать инфу напрямую с мозга Кречетова раз плюнуть». «Офигеть», — проговорил Меченый. «Впихнуть в себя мозги учителя — это вообще за гранью?» «Не думаю», — качнул головой шрам, подбросив в затухающий костер еще с десяток купюр. «С помощью арта-преобразователя органики всадницы себе морды кроили только в путь. Что стоило профессору изучить технологию и повторить этот эффект?» «Этому жуку запросто», — почесал в затылке меченый. «Умный, хитрый, изворотливый». Короче, думаю, пропали наши арты. Кречетов экстремально ушлый тип. Теперь никого ни на шаг не подпустит к своей берлоге, пока не наштампует себе армию. Это верно, задумчиво сказал я. Не подпустит. Скорее всего. Наемник не обманул. Без малого дюжина уникальнейших артов, в каждом из которых заряда хватит на хороший атомный взрыв. Этого вполне достаточно, чтобы не просто поднять из автоклавов кукол. С таким запасом аномальной энергии можно наделить их неограниченными способностями. Пять сотен неуязвимых воинов, способных выжить в эпицентре взрыва ракеты. Как? Да запросто. То, что не снилось даже Захарову. Лобильные межатомные связи. Пуля, осколки, пламя. Все, что может повредить плоть, повреждает ее но лишь на мгновение, после чего организм мгновенно собирает себя вновь до исходных параметров. Да и сами параметры можно менять. Атомы перестроились, человеческое тело распалось в пыль и собралось в змею, например, согласно заданному алгоритму, которых можно запрограммировать в любых количествах. В соседней вселенной люди умеют превращать свои тела в волкоподобных монстров, но это лишь один способ трансформации. А ведь их можно задать сотни. Кречетов слегка скривился при мысли, что и до этого додумался академик Захаров. Но какая разница, кто придумал? Главное, кто воплотит в жизнь. Академик, помнится, все сетовал на недостаток аномальной энергии, вырабатываемой чернобыльской АЭС. Мол, не хватает ее, чтобы сформировать алгоритм изменения, запрограммировать тело куклы на трансформацию. Теперь же энергии было в избытке. Оставалось только разместить арты в накопителе, внести данные в главный компьютер и нажать кнопку ввода. Пальцы ученого бегали по клавишам так, словно жили своей жизнью, отдельно от рук. Глаза кречетова горели азартом настоящего ученого практика, из тех, которому некоторые теоретики в подметке не горятся. Вон он, теоретик, сидит себе под кожей живота, словно в тюрьме, и безропотно позволяет скачивать из своих извилин необходимую информацию. Когда все завершится, можно будет извлечь из себя мозг академика и попросту выбросить его в мусорную корзину. Зачем таскать в себе 2 кило лишнего веса, когда у тебя под рукой непобедимая армия, послушная каждому твоему слову? Да и давит этот мозг на кишки довольно неприятно. Но пока что приходится терпеть, оставаясь в рамках своего старого тела. Сейчас Кречетову хотелось символичности. Осознание, что это именно он в данный момент вершит судьбу всего мира, а не какое-то там двухголовое чудовище, в которое он при желании запросто мог превратиться. Когда чего-то долго ждешь, азарт и нетерпение все равно будут присутствовать независимо от того, кто ты, обычный человек или ученый, многознающий знающий, еще больше умеющий. Кречетов погрузил в накопитель лишь один глаз выброса, и теперь наблюдал по приборам, как аномальная энергия стремительно поступает к капсулам автоклавов. Удивительно! Всего один арт, а какая мощная отдача! Не исключено, что каждый выброс, проносящийся над зоной, и правда порождал такие вот артефакты, оставляя их в одном и том же месте, и Меченый просто случайно набрел накладку. Иначе откуда в небольшом объекте столько чудовищной, невообразимой, нереальной силы? И тут Кречетов чуть не совершил фатальную ошибку. Можно было разом подать энергию на каждый автоклав, и 500 воинов с исключительными способностями восстали бы из своих стеклянных гробов. Во всяком случае, приборы показывали, что все-таки должно произойти. Палец ученого уже завис над кнопкой нажатия, на которую открыло бы энергетические шлюзы, но что-то его остановило. «Чуйка!» Она не только у опытных сталкеров развивается при долгом хождении по зоне. Она у каждого есть в той или иной степени. Просто к ней прислушиваться надо. И Кречетов прислушался. Усилием воли подавил в себе нетерпение и открыл только один шлюз. Для эксперимента. Ближайший к нему автоклав немедленно озарился изнутри потусторонне алым сиянием. Словно и правда, туда под бронированное стекло проникла частичка выброса, и в полупрозрачных клубах этого сияния началась метаморфоза. Бесформенная кукла, лежавшая там, стремительно начала приобретать впечатляющую детализацию. Ее тело почти мгновенно пересекли узлы упругих мышц, лицо приобрело хищные черты некой помеси человека и зверя, на предплечьях и голенях выступили наросты, похожие на зазубренные пилы, Из пальцев рук и ног полезли прочные когти, а из безгубой щели еще не до конца сформировавшегося рта выглянули кончики клыков. Кречетов довольно усмехнулся. Все шло по плану. Сейчас рождающаяся морфа избыточна, но после окончания цикла оживления она сможет все эти ужасающие клыки-когти регулировать по мере надобности, подчиняясь мысленному приказу своего создателя. «Надо будет втянуть в себя?» а возникнет нужда, мгновенно отрастит хоть по полметра. В этом и преимущество лобильной биоморфы. Из нее можно лепить что угодно. Даже текучая плоть Захарова на такое не способна, так как в ней заложен совершенно иной, несовершенный принцип заданной формы. Иными словами, Кречетов был ограничен десятком тел, в которые мог превращаться, плюс незначительные мелочи, типа вырастить голову Захарова у себя на плече, например. А то, что сейчас зрело в автоклаве, было универсально. Правда, зрело оно как-то слишком быстро. И на это сейчас обеспокоенно указывали показания приборов. Вот один датчик замигал красным, другой, третий. Кречетов бросился к компьютеру, его пальцы стремительно забегали по клавишам. Но сделать уже ничего было нельзя. Это как попытаться яичницу приготовить побыстрее, нагревая сковороду мощной газовой горелкой. Сгорят к чертям крыса собачьим и яичница и сковорода. Взвесь внутри автоклава из красной стала багровой цвета крови, и в этой взвесе скрылась бьющаяся о стенки бронированного гроба. Капсула задрожала и лопнула, осколки бронестекла ударили в крышки соседних автоклавов, а из развороченной колыбели надежд на бетонный пол хлынула кровавая масса вместе со осколками костей и обломками пилообразных наростов. Кречетов в ярости ударил кулаком по столу и скривился от боли. Конечно, приятно, что от его удара на крышке стального стола появилась глубокая вмятина, но то, что он при этом чувствовал боль в руке, было мать его недоработкой Захарова. Как и то, что чертовы приборы сначала предсказывали стопроцентно положительный результат, а потом забили тревогу, да и то слишком поздно. Однако боль в руке отрезвила и помогла вновь перейти от эмоций к логическому мышлению. Значит, процесс должен проходить не под контролем приборов, которые оказались неспособны в автоматическом режиме обеспечить равномерную подачу аномальной энергии, а под его кречетово личным наблюдением за каждой метаморфозой. До тех пор, пока он не поймет, какое количество энергии и с какой интенсивностью должно поступать в автоклавы для достижения положительного результата. Потом можно будет всю систему перепрограммировать на работу в автоматическом режиме. А пока что эксперимент, эксперимент и еще раз эксперимент. До тех пор, пока из автоклава не встанет морфо с тем уникальным и просто поразительным набором способностей, которым ее снабдил профессор Кречетов.